Глава 4. Стили убеждения или как именно нас убеждают. Итак, мы с вами узнали, что, во-первых, есть два способа аргументации: рациональный и эмоциональный, а во-вторых, два уровня убеждения: уровень аргументации и личности или так называемая харизма. Много лет назад Мне пришла в голову мысль объединить эти две типологии и создать классификацию стилей убеждения, исходя из того, какими средствами чаще всего пользуется человек для убеждения в своей правоте в бытовых и деловых ситуациях. Сейчас нужно будет включить в воображение. Давайте возьмём две оси. По горизонтали апелляция к рациональности и к эмоциональности. Ближе к нулю будет рациональность. Дальше от нуля эмоциональность. А по вертикали уровень аргументации и уровень личности. Ближе к нулю уровень аргументации, дальше от нуля уровень личности. У нас получается 4 оригинальных стиля и один смешанный. Для простоты я дал название каждому стилю и далее представлю подробное описание с примерами. Первый стиль убеждения логик. Этот стиль подразумевает использование в основном рациональной аргументации. Такой человек постоянно апеллирует к логике, здравому смыслу, предыдущему опыту, приводит статистику, анализирует, сравнивает. Он легко может строить дедуктивные и индуктивные цепочки рассуждений. Эмоциональных доводов в его речи мало или нет вовсе. Ярким примером такого стиля может служить убеждающая коммуникация IT-специалистов, юристов, финансистов, бухгалтеров, которая продиктована спецификой их профессии. По моим наблюдениям, большинство людей используют именно этот стиль. Об этом я уже говорил ранее, когда мы обсуждали миф о русской душе. Проблема в том, что не все способны выстраивать действительно логичные причинно-следственные цепочки. связывая аргументы с доказываемым тезисом, соединять их в понятную и чёткую последовательность. Традиционно я называю такой стиль убеждения бытовой или хаотичной аргументации. Стиль убеждения рассказчик. Люди с этим стилем убеждения наряду с рациональной аргументацией регулярно используют эмоциональные доводы, постоянно апеллируя к чувствам и эмоциям. Они могут нарисовать яркую эмоциональную картинку, полную образов и метафор, пообещать золотые горы и в красках описать упущенную выгоду. Их истории, байки, иллюстрации, легенды и случаи на самом деле часто не связаны с реальностью, но это и не главное. Людям с таким стилем убеждения свойственно фантазировать и гиперболизировать, хотя не факт, что это близко им по духу. Достаточно пообщавшись с приверженцами стиля рассказчик, я выяснил, что однажды добившись успеха благодаря применению подобной тактики, они стали сознательно пользоваться ею. Более того, целая категория людей, работающих в сфере продаж, сетевого маркетинга, рекламы и других близких областях, легко переносит успехи из профессионального опыта в повседневную жизнь. Чаще всего в своей работе Я обнаруживаю у таких людей сознательное или подсознательное желание перейти на уровень выше, стать харизматичными личностями. Однако для этого им не хватает каких-то отдельных качеств или это им просто не дано от природы. Стиль убеждения эксперт. Стиль убеждения эксперт чаще всего можно наблюдать в процессе коммуникации с успешными и статусными людьми. которые обладают определённым авторитетом и привыкли к соблюдению субординации. В силу глубокой уверенности в себе и достигнутых успехов у них выработалась привычка в процессе убеждения апеллировать к личному опыту и знаниям. Они часто опираются на свой авторитет, считая его наиболее весомым аргументом и не утруждают себя предоставлением рациональных объяснений, как это делает логик, например, Типичный пример использования такого стиля это процесс убеждения, принятый среди руководителей и топ-менеджеров, которые привыкли убеждать других силой своего авторитета и более высокого положения на иерархической лестнице. Я сказал, и этого достаточно. Очень распространённый среди них аргумент. Часто подобный стиль убеждения содержит много логико-риторических уловок. Стиль убеждения харизматик. Про таких людей говорят: не важно, что сказал, важно, как. Люди, использующие стиль убеждения харизматик, прекрасно знают о том, что они могут оказывать влияние на других благодаря своим личным качествам, обаянию, определённому шарму и привлекательности. Они блестящие ораторы, способные образно и ярко изложить свои мысли. обильно используя приёмы эмоционального воздействия. Логика и здравый смысл при этом по своей весумости могут быть в таком убеждении на последнем месте. Мы прислушиваемся не к рациональным доводам самого человека, как в случае общения с экспертом, а к своим внутренним, интуитивным, эмоциональным ощущениям, что-то мистическое и таинственное. Какая-то невероятная сила заставляет людей верить им, несмотря ни на что. По моим наблюдениям, этот стиль самый редкий. Наверное, это справедливо, ведь настоящих харизматиков не может быть много. Стиль хамелеон. Стиль, сочетающий в себе все элементы эдака и золотая середина. Хамелеон гибкий и легко подстраивающийся человек. способный использовать разные способы воздействия в зависимости от контекста. Он может применять методы убедительной рациональной и эмоциональной аргументации, и авторитетный экспертный стиль, и элементы харизматичного личностно окрашенного влияния. При этом явного доминирования одного из подходов не наблюдается. Однако не следует считать, что это самый лучший стиль убеждения. Категория "лучший" здесь вообще неприменима. Это всё равно что сравнивать, кто лучше: сангвиники, холерики, флегматики или меланхолики. Как и любая классификация, это носит достаточно условный характер. И определять стиль того или иного человека стоит именно по элементам, доминирующим в его коммуникациях. Надо заметить, на практике при анализе спикеров я часто встречал комбинированные стили. Например, логик-рассказчик или эксперт-харизматик.